60. Горльд Боул не собирался идти домой сегодня. Он не был ни сентиментальным, ни религиозным человеком, но у него были некоторые обычаи, которые он соблюдал всегда. И главнейшим был такой: не приносить домой кровь. Кровь ему приходилось проливать неоднократно, в большинстве случаев чужими руками. Но суть и дело это не меняло. Он всегда давал себе сутки на то, чтобы очиститься. Вот и сегодня он остался в кабинете. Сидел в кресле, барабаня пальцами по подлокотникам, и задумчиво глядел, как солнце сползает по небосводу к линии горизонта. Рабочие вернулись. После того, как узнали, что вопрос решен, они пришли. Отработали половину смены. простой, практически в 2 дня. Это серьёзные потери, но теперь всё будет хорошо. Теперь-то всё будет правильно. Боул встал и подошёл к окну, прижался лбом к холодному стеклу. Кто-то должен был решить проблему с виллианцами. Всё это зашло слишком далеко. С ними обходились по-хорошему. Многие из них перебрались в город и стали фактически цивилизованными людьми, но остальные, эти безмозглые дикари сами бросили вызов, сами пролили первую кровь. Бул не стал бым стеть за Бернарда. Не те у них были отношения. Но когда эти твари осмелились протянуть свои грязные лапы сюда, когда один из его работников погиб, когда всё его дело встало, Это уже была совсем другая история. Конечно же, сам он не поехал. Отдал приказ и дождался его исполнения. И всё было правильно. Только вот на душе богана, как бывало всегда. Но время от времени мужчине приходится принимать трудные решения, а потом жить с ними. Этот мир создавался не для слабаков. Такова реальность. Боул достал из кармана жилета часы, отщёлкнул крышку. Дорогая и памятная вещь. Сынавей и бог не дал Боулу, но однажды он планировал подарить эти часы своему внуку. Уж на внукавто он может рассчитывать. Далёкие резкие звуки вывели Боула из задумчивости. Он отстранился, оставив на стекле жирный след от кожи, и прислушался. Звуки повторялись. Что это? Выстрелы? Боул от души выругался и развернулся к столу. Схватил трубку и набрал внутренний номер. Какого дьявола? Кто мог сюда влезть? Виллианцы все мертвы, все до единого. Его люди не лгут ему никогда. Они слишком хорошо знают цены ошибки и цену лжи. А кто, кроме виллианцев, мог заставить его людей стрелять в трубке зазвучали гудки после второго уже должны были ответить но гудки продолжались на проходной никого не было или они просто не могли ответить звуки выстрелов приближались полили из автоматов казалось там на улице началась настоящая война дерьмо прошипел Боул и надавил на рычаг. Он набрал другой номер, но в процессе его палец дрогнул. Что он скажет? Что хочет услышать в ответ? Там уже идет битва не на жизнь, а на смерть. И едва ли хоть кто-то из охраняющих территорию не в курсе ситуации. Пост возле обогатительной фабрики молчал. Боул бросил трубку и выбежал из кабинета. Здесь на столе секретаря стоял телефон, по которому можно было дозвониться до города. Сам Боул предпочитал оставаться недоступным, предпочитал сам назначать встречи. Он решительно набрал номер полицейского отделения, и ему повезло. После первого же гудка трубку сняли. Шериф Франс прокричал Боул: "Здесь у меня папа!" Боул подавился словами. "Долли, зачем ты сделал это, папа?" всхлипнула Долорес. Рука Боула стиснула трубку так, что та хрустнула. "Они там, а не с вами!" прорычал он, еле сдерживаясь, чтобы не перепугать дочь ещё сильнее. "Кто со мной, папа?" Вилианси выпалил он. "Они мертвы." те у белых. Со мной только твой друг. Я передам ему трубку. Этот голос тоже был знаком. Здравствуй, Гаральд. Бернард? Не нужно было тебе этого делать. Нужно было уйти отсюда, как я и говорил. А теперь боюсь уже, слишком поздно. Эту лавину ничто не остановит. Бернард, постой! Что происходит? Давай обсудим. Бернард тихо рассмеялся. Думаешь, я тут что-то решаю? Я всего лишь голос в телефонной трубке, Гарольд. Голос изменился и от этого нечеловеческого рыка. У Гарольда волосы на голове поднялись дыбом. Ещё одна картинка на покрывале твоих фантазий. Бернард прошептал Гарольд. Глупец. Бернард мёртв. На заднем плане он услышал заливистый смех своих дочерей. К ним присоединилась его жена. А потом всё стихло. Связь оборвалась. И распахнулась дверь. Боул отпрянул от стола и уставился на вошедшего. Глаза его сперва расширились от ужаса, потом сощурились. «Ты?» – скривился Боул. «И только!» Детектив Пиньоль направил на Боула ствол Томми и нажал на спусковой крючок. Механизм щелкнул в холостую. Не изменившись в лице, Пиньоль отбросил автомат и потянулся к кобуре. Только теперь Боул обрел способность двигаться. Он развернулся и бросился в свой кабинет, сразу метнулся в сторону и, Едва мыхнувший выстрел ударил его лишь звуковой волной по барабанным перепонкам. Боул заломил вираж по кабинету, прыгнул на стол, упал на него животом, перекатился, рухнул на подлокотник кресла, потом на пол. Ещё один выстрел, и из стены брызнула деревянная крошка. Бок полыхал болью. Порежок, вероятно, обошёлся Боулу в 2-3 сломанных рёбра. Но сейчас его это волновало в наименьшей степени. Рванув на себя нижний ящик стола, он запустил туда руку и достал пятизарядный Смит и Вессон. Взвёл курок и затаил дыхание. Тихо, как будто в кабинете никого не было. И була начал колотить дрожь. Господи, взмолился он. Пусть он что-нибудь скажет. Пусть начнёт полить Ну хоть что-нибудь, господи. Но было тихо. Даже дыхание не слышно. Ладони потели. Револьвер ходил ходуном. Да сколько же можно? Боул вскочил. Детектив Пеньёль стоял перед столом. Их разделяло меньше метра. Два выстрела раздались одновременно. Боула отбросило назад. Он упал в кресло. Ух ты, чёрт, подумал он едва ли не с восторгом. Ух ты, дьявол! Да он меня прикончил. Боул ещё сумел поднять руку и выстрелить второй раз. Фигура детектива Пеньёля, чьё лицо, которого Боул уже не различал, дёрнулась и выстрелила в ответ. Пуля вошла точно между глаз Боула. Боул уже не почувствовал, как три оставшиеся пули пронзили его грудную клетку. Детектив Пинйоль покачнулся. Лицо его как будто постарело. На нём была такая усталость, какой не должно было вынести ни одному живому существу. Кровь капала на белоснежный ковёр. Детектив Пинйоль положил свой опустевший револьвер на стол и медленным шагом вышел из кабинета, оставляя за собой кровавый след. Та сила, что направляла его, не имела ничего общего с разумом. Эта сила обладала волей и знанием. Она знала. Детектив Пинйоль мог сомневаться, хватит ли у него сил добраться до дамбы. Сила не сомневалась, а воля и знание направляли его шаги